Глава третья. Огромное пустое помещение с невероятно высоким сводчатым потолком, тускло освещенное единственным факелом, где остались стоять посередине только двое вампиров, показалось мне еще более ужасным и отвратительным. «Уйдут ли вампиры с кладбища?» – размышлял я про себя, Или будут в нерешительности топтаться у подножия лестницы? Позволят ли мне увезти отсюда Никола? Мальчик, конечно, будет где-то поблизости, но он слаб, а королева не станет ничего предпринимать. Значит, реальную угрозу представляет только предводитель. Однако я не должен торопиться и действовать опрометчиво. Арман, как можно более уважительно обратился я к нему. Могу я называть тебя так? Я подошел ближе, внимательно следя за выражением его лица. Ты, несомненно, главный среди них, а потому именно ты можешь все нам объяснить. За этими словами мне, разумеется, было трудно скрыть свои истинные мысли. Я обращался к нему прося разъяснить, почему он, который, судя по всему, был почти одного возраста со старой королевой, довел вампиров до такого состояния, поверг в такие глубины, которые оказались за пределами их понимания, я вновь мысленно увидел его стоящим перед алтарем Нотр-Дам, вспомнил неземное выражение его лица, и я вдруг сумел взглянуть на него, словно изнутри, узреть, какими возможностями обладает это древнее существо, до сих пор продолжающее стоять молча. Думаю, в тот момент я искал в нем хоть что-либо человеческое, нечто такое, что вековая мудрость заставит его проявить. И во мне тоже заговорил смертный, тот самый чувствительный молодой человек который, увидев в своем воображении картины хаоса, плакал в деревенском кабачке. «Что все это значит, Армал? Мне показалось, в карих глазах что-то дрогнуло. Однако в следующую секунду лицо его стремительно преобразилось, и на нем появилось выражение такой ярости, что я невольно отпрянул. Я не мог поверить собственным ощущениям. Те изменения, которые происходили с ним в нотр были сущим пустяком в сравнении с тем, что произошло сейчас. Подобного воплощения ненависти и злобы мне еще не приходилось видеть. Даже Габриэль предпочла отойти подальше. Подняв правую руку, она заслонила Ники, а я продолжал пятиться, пока наконец не оказался рядом с ними и не коснулся руки, Габриэль. Но каким-то чудесным образом гнев его испарился так же быстро, как и возник, и он вновь превратился в очаровательного смертного юношу. По лицу королевы промелькнула слабая улыбка, и она провела белоснежными с длинными когтями руками по волосам. «Ты обращаешься ко мне за разъяснениями, — спросил предводитель. Он обвел взглядом Габриэль и поникшего на ее плече Никола, а потом снова повернулся ко мне. — Я мог бы говорить до скончания века, — сказал он, — и все равно не сумел бы объяснить тебе, что именно ты разрушил. Вроде бы старая королева насмешливо хихикнула, — но я был слишком занят предводителем. Меня поражал контраст между мягкостью его голоса и тем гневом, который кипел у него внутри. «От начала мира существовали наши секреты и таинства», снова заговорил он. Стоя в центре огромного помещения, с безвольно опущенными руками, он казался особенно маленьким, Складывалось впечатление, что его голос звучал сам по себе. «Со времен седой старины, такие, как мы держали в плену города, охотились на людей и делали их своими жертвами, как велели нам Бог и дьявол. Мы — избранники сатаны. Тот, кто хотел попасть в наши ряды, должен был сначала совершить множество преступлений» и тем самым доказать, что достоин темного дара бессмертия. Он подошел ко мне чуть ближе, и в глазах его искрами рассыпался свет факела. Для своих близких они были мертвы, продолжал он. А небольшая примесь нашей крови помогала им перенести ужас пребывания в гробу, пока они ожидали нашего прихода. Тогда... И только тогда получали они темный дар, после чего их вновь оставляли в могиле до тех пор, пока жажда не придавала им сил и не заставляла сломать стены темницы и восстать. Голос его зазвучал громче, стал более глухим. В своих мрачных темницах они познавали смерть. Говорил он. К моменту своего перерождения... В той минуте, когда они взламывали гробы и удерживающие их железные решетки, они понимали, что такое смерть и что такое власть. Но горе тем, кто оказывался слабым и не в силах был выйти на свободу, тем, кто своим боем заставлял смертных на следующий день, ибо никто не осмелится прийти на кладбище ночью прибегать на могилы, К таким мы не проявляли милосердия. Но те, которые восставали и получали возможность странствовать по земле, испытанные и прошедшие процедуры очищения становились детьми тьмы. Они никогда не получали кровь наших древнейших патриархов, но только кровь совсем молодых, чтобы набраться мудрости лишь со временем и научиться правильно использовать темный дар к тому моменту, когда обретут достаточную силу, только тогда на них начинали распространяться законы тьмы, и их обязывали подчиняться. Законы требовали, чтобы мы жили среди мертвых, ибо сами мертвы, и чтобы всегда возвращались в свои могилы или в такие же, как наши чтобы избегали появляться в местах света. А свои жертвы мы должны были увлекать в сторону, подальше от остальных людей, дабы они приняли смерть в каком-нибудь неосвещенном, населенном призраками месте. Мы обязаны были всегда почитать власть Бога, распятие и святое причастие. И никогда никогда не должны были входить в Божий храм. В противном случае Бог лишит нас нашей власти, низвергнет в адскую бездну, где мы будем обречены испытывать вечные муки и гореть в адском пламени. Он на минуту умолк и впервые взглянул на королеву. Не могу утверждать с уверенностью, но мне показалось, что выражение ее лица вывела его из себя. «Ты пренебрежительно относишься к такого рода вещам!» Обратился он к ней. «Магнус тоже презирал эти законы!» Он начал дрожать. «Такова была природа его безумия!» «Такова же природа и твоего!» «Но вы просто не способны понять наши таинства!» Вы разрушаете их с такой же легкостью, как разбиваете стеклянный сосуд, но не потому, что обладаете особой властью, а только лишь по собственному невежеству. Вы только и можете разрушать, но ни на что другое не способны. Он отвернулся, словно раздумывая, стоит ли продолжать, и окинул взглядом огромный склеп. До меня донеслось тихое пение королевы вампиров. Едва слышно, почти про себя, бормоча что-то, она принялась раскачиваться взад и вперед. Голова ее склонилась на бок, а глаза были мечтательно прикрыты. В эти мгновения она выглядела очень красивой. И теперь для моих детей все кончено прошептал предводитель. Все окончательно и безвозвратно разрушено, ибо ныне они знают, что могут перестать следовать нашим великим законам, могут забыть обо всем, что связывало нас и давало нам силы вынести собственное существование, смириться с сознанием того, что наши души навсегда прокляты. «Они забудут о тех секретах и таинствах, которые защищали нас и обеспечивали безопасность!» Он опять взглянул на меня. «А ты просишь меня объяснить то, что и без того ясно!» Воскликнул он. «Ты, для которого наши таинственные обряды...» не более чем способ удовлетворения собственной бесстыдной алчности. Ты наделил темным даром чрево, давшее тебе жизнь. А почему тогда не его, этого чертового фигляра, на которого ты издали едва ли не молился каждую ночь? — Но разве я не говорила о тебе? — почти пропела королева. «Разве мы сами не знали об этом всегда? Разве нам не следовало бояться ни распятия, ни святой воды, ни даже святого причастия?» Она несколько раз повторила эти слова на разные мотивы, а потом добавила. «А старинные обряды, курение фимиама, обеты и клятвы, даваемые шепотом, когда нам казалось, что мы видим во тьме самого властителя зла, «Замолчи!» — прервал ее предводитель. «Похоже, он готов был совсем по-человечески зажать руками уши». В этот момент он казался маленьким, растерянным мальчиком. «Господи, какими же разными могут быть бессмертные тела, тюрьмы наших душ, и какими же разными масками могут быть бессмертные лица, совершенно не отражающее нашего истинного существа. Он снова пристально смотрел на меня. Я даже подумал, что сейчас увижу еще одно ужасное перевоплощение, и на меня обрушится поток, вышедший из-под контроля злобы, а потому весь напрягся в ожидании. Но он лишь обратил ко мне безмолвные мольбы. Почему все это произошло? Он попытался повторить вопрос вслух, но усилия, прилагаемые им в попытках подавить бушующую внутри ярость, почти лишили его способности говорить, как будто у него вдруг пересохло в горле. «Ты должен мне объяснить. Почему именно ты? Ты...» обладающий могуществом десяти вампиров и отвагой целого полчища дьяволов, ты, носящийся по миру в богато украшенной одежде и кожаных башмаках, ты, Лелио, актер бульварного театра, вовлекший нас в величайшую драму, скажи мне, скажи мне, почему? Это все Магнус. «Это его сила и ум!» — с печальной улыбкой произнесла нараспев старая королева. «Нет!» — покачал он головой. «Говорю же! Он вообще ни с чем не считается! Он не признает никаких ограничений, не знает никаких рамок, но почему?» Он придвинулся еще ближе, причем не подошел, а просто стал отчетливее виден. Словно призрак, который приобрел вдруг более резкие очертания. «Почему ты?» Вновь обратился он ко мне. «Ты, который свободно разгуливает по улицам, с легкостью входит в дома, обращается к людям по именам. Они причесывают тебя, шьют для тебя одежду. Ты сидишь вместе с ними за столом?» И в то же время ты обманываешь, предаешь их. Пьешь кровь всего лишь в нескольких шагах от того места, где они веселятся и танцуют. Ты избегаешь бывать на кладбищах и выскакиваешь из склепов прямо возле церковного алтаря? Почему именно ты? Ты, беспечный нахальный, невежественный и высокомерный, Это ты мне должен давать объяснение. Отвечай. Сердце мое бешено колотилось. Мне вдруг стало жарко, и кровь бросилась мне в лицо. Нет, я его ни капельки не боялся. Напротив, я был невероятно зол, хотя сам не мог объяснить причину своего поистине нечеловеческого гнева. Его разум. А я-то хотел проникнуть в его разум. И вот, пожалуйста, мне пришлось выслушать полный предрассудков абсурд. Армал отнюдь не обладал, как я прежде думал, возвышенной душой и разбирался во всем ничуть не лучше своих подданных. Он не верил этому бреду. Он в него уверовал. А это в тысячу раз хуже. Наконец-то я ясно понял, что он собой представляет. Он не был ни демоном, ни ангелом. Он просто был достаточно чувствительной натурой, навсегда оставшейся в тех далеких временах, когда считалось, что солнце движется по огромному небесному куполу, а звезды есть не что иное, как воплощение богов и богинь на ночном небе. Это было время, когда человек воспринимался как центр вселенной, когда существовали ответы на все вопросы. Именно таким он и был. Дитя старины, эпохи пляшущих под луной ведьм и сражающихся с драконами рыцарей. Бедное, потерянное дитя вынужденная скитаться во тьме катаком погромного города в век понять, который было выше его сил. Возможно, внешний облик гораздо больше соответствовал его внутреннему миру, чем я полагал прежде. Однако у меня не было возможности скорбеть об участи этого прелестного юноши. Те, кто рыдал сейчас за стенами склепа, были обречены на страдания по его приказу. А тех, кого выгнал отсюда, он может с таким же успехом призвать обратно? Я должен был придумать такой ответ на его вопрос, чтобы он меня понял и принял. И одной правды здесь недостаточно. Ее следует облечь в поэтическую оболочку, высказать в той манере, которая была свойственна мыслителям древности, жившим в эпоху предшествующую веку разума. Ты хочешь услышать мой ответ? Как можно мягче обратился я к нему, пытаясь собраться с мыслями и чувствуя безмолвное предостережение Габриэль и страх Ники. Я не занимаюсь мистификациями и не любитель философствовать. Но то, что произошло здесь, и без того достаточно ясно. Он со странно серьезным выражением Пристально смотрел на меня. Если ты так боишься Бога, продолжал я. Значит, тебе известно учение церкви. Ты знаешь, что добродетель в разные времена могла принимать самые различные формы, и для каждого времени были свои святые. От использованных мною слов у него явно потеплело на душе, и он слушал меня очень внимательно. «В древние времена, — говорил я, — были мученики, способные охладить или потушить пламя, которое должно было сжечь их, и таинственным образом возносившееся по зову Господа на небеса. Но мир изменился, а потому другими стали и святые. Кто они в наше время, как неблагочестивые монахини и монахи?» Они строят приюты и больницы, но уже не призывают на землю ангелов, дабы те указали путь войску или укротили дикого зверя. Выражение его лица не изменилось, однако я упорно продолжал. Совершенно очевидно, что то же самое происходит и со злом. Оно тоже меняет свои формы. Многие ли сейчас верят в сверхъестественную силу распятия, так испугавшего твоих подданных? Неужели ты думаешь, что живущие там наверху смертные по-прежнему только и говорят между собой о рае и аде? Нет, они обсуждают проблемы философии и науки. Их совершенно не беспокоит, что какое-то там белолицее существо бродит в темноте ночи по кладбищу. Убийств происходит так много, что это их уже не волнует. Одним меньше или одним больше. Какой же в таком случае интерес вы можете представлять для бога или дьявола? Даже для человека. До меня донесся смех королевы вампиров. Однако Армаон хранил молчание и не двигался. — Они собираются забрать у вас ваши исконные земли, — промолвил я, — кладбище, на котором вы сейчас обитаете, скоро перенесут за пределы Парижа. В безбожный век даже останки предков не значат для них ровным счетом ничего. Этого он уже не в силах был вынести, и лицо его исказилось. Уничтожат кладбище невинных мучеников? Прошептал он. Ты лжешь. Я никогда не лгу. Ничуть не смущаясь, ответил я. Во всяком случае, тем, кого не люблю. Парижане не хотят больше терпеть у себя под боком отвратительный запах и дышать гнилым воздухом. Символы мертвых не имеют для людей такого значения, какое придаете им вы. Пройдет несколько лет. И на этом месте появятся новые дома, улицы и рыночные площади. Рационализм и практичность — вот символы XVIII века. — Замолчи, Замолчи" — прошептал он. — Кладбище невинных мучеников существует столько же, сколько существую я сам. Его юное личико напряглось, и только королева оставалась невозмутимой. «Неужели ты не понимаешь?» Спокойно продолжал я. «Сейчас совсем другое время. Новый век требует новой разновидности зла. И это новое зло. Я...» Я на секунду остановился, пристально глядя на него. «Я вампир нового века». Он не мог предвидеть такого поворота событий, И впервые за все это время я заметил в его глазах проблеск мучительного понимания, проблеск настоящего страха. Я сделал успокаивающий жест. Что же касается сегодняшнего происшествия в церкви, осторожно начал я. Согласен. Оно было глупым. А мое выступление на сцене театра и того хуже? признаю. Это были грубейшие ошибки. Но ты знаешь, что не они стали причиной твоего враждебного отношения ко мне. Забудь о них на минуту и постарайся увидеть мою красоту и власть. Постарайся понять, какое зло я собой представляю. Я странствую по миру в облике обыкновенного смертного. Самый худший из демонов чудовище, ничем не отличающееся от любого другого обитателя этого мира.